Любовь к мастеру Манджушри был первым учеником Будды, который стал просветленным, и Будда спрашивал каждый день, где Манджушри. Но тот избегал его. Наконец Будде удалось найти его. Это было ночью, когда Манджушри спал. Будда сказал, «Тебе не удастся скрыть от меня этот факт. Я знаю, что произошло» так почему ты избегаешь меня? Тебе бы следовало прийти за подтверждением. Манджушри ответил. Я знаю, что это случилось, но я не хочу от тебя никакого подтверждения, потому что подтверждение означает, что ты скажешь «Манджушри, уходи, неси мое слово людям, а я не хочу никуда идти, я хочу остаться с тобой, поэтому, пожалуйста, не считай меня просветленным».